Глава 12. Ли Кристофер Динова. Слушай, по-моему, они тебя обсуждают. Кристофер кивнул через плечо в сторону сидящих на диванчике Кристины и Виолы. Эта парочка несколько дней назад обнаружила, что у них есть много общих тем для разговоров, и сегодня в очередной раз сбежала в дальний угол пообщаться о своём, о женском. С чего ты решил, Абель бросил взгляд на девушек. Виола что-то проникновенно рассказывала, внимательно слушавшей Кристине. «Так сестра уже несколько раз на нас косилась. Ты думаешь, она по мне соскучилась?» хмыкнул Кристофер. «Виола вполне может давать ей какие-нибудь советы по семейным взаимоотношениям», пожал плечами гнец. «Послушать тебя так Крис вообще ни о ком, кроме меня, не говорит». «Она о тебе очень выразительно молчит, но ты предпочитаешь не замечать». Просто замечать нечего. Да, ты прав. Всего первый размер не сравнить с третьим Мелисанды. Я не о том. Кристофер беззвучно засмеялся. Я вижу, вам тут весело, мальчики. Голос сестры прямо из-за спины заставил его поперхнуться. Что обсуждаем? Да так, выдавил из себя Кристофер. Значит, женщин сделала вывод Кристина. Впрочем, оставляю это на твоей совести, братец. «Мы с Виолой поднимемся наверх, посекретничать. Не скучайте тут без нас». Девушки покинули гостиную. «Мог бы и предупредить», — проворчал Кристофер. «О чем?» «О том, что она подкрадывается. Я же к ним спиной сидел». «Ты за ними следил больше, чем я. К тому же, у кого третья ступень боевых искусств? Насколько мне известно, тренировка пространственного восприятия дает возможность чувствовать всех в этой комнате». Если концентрироваться, скорчил кислую рожу Кристофер. Неужели ты думаешь, что я постоянно хожу, ожидая нападения из-за угла? Сильвия считает, что только так и надо. Похоже, у всех инструкторов такой подход: требовать невыполнимого, чтобы обвинить учеников в бездарности. Кристофер скривился ещё больше и вдруг сменил тему. Как думаешь, о чём они там говорят? Меня больше интересует не о чём, а насколько долго Абель взглянул на часы. Мне уходить надо минут через 40. Я к Марте обещал зайти. К Марте? Глаза Кристофера загорелись. Мущина, ты начал исправляться. Только сестре не говори, а то опять начнёт рычать и ругаться с утра до вечера. Она ещё от прошлого облома не отошла. Какой облом? О чём ты вообще нахмурился, Абель? Да парня у неё увели. Вот она и злилась. А если теперь ещё и ты налево свалишь? Кристофер захихикал. А причём здесь я? Ты слеп как кротабель. Она влюблена в тебя, все признаки на лицо. Поверь специалисту по женщинам. Кристофер гордо выпятил грудь, обозначая, кого именно он имел в виду. Я предпочитаю согласиться с твоей сестрой. Ты бабник, а не специалист по женщинам. Ни одной взвешенной оценки, а вместо фактов только и слышно: "Верь мне". «Знаешь, Крис, твоя аргументация абсолютно не впечатляет». «Тебе нужны факты? На тебе факты!» «Я слышал, как они с мамой на полном серьезе обсуждали вашу женитьбу. Если это не любовь, то что?» Денова победно улыбнулся. «Женитьбу?» – Абеля пешил. «Не спеши бояться, ты ведь не собираешься в ближайшее время делать ей предложения, а значит, все их обсуждения только болтовня». Мужчина в вопросе бракосочетания всегда главный. Сделает предложение будет свадьба, не сделает не будет. Ты просто с моей сестрой не знаком, пробормотала Абель. Ты к- ты знаком? Кристофер никогда не отказывался поухаживать за очередной девушкой. Алла, Абель Гнец. Простите меня, Алла Абель, столь долгая задержка полностью моя вина. Дочь писала каждый день, а я только на четвёртый раз понял, что она не просто соскучилась по отцу. Луг Генрих Мойл принялся извиняться сразу после того, как нас друг другу представили. Не волнуйтесь вот так. Честно говоря, я ожидал вашего визита значительно позже. Сказное было чистой правдой. Встречались мы на квартире у Марты. Можно было бы, конечно, найти другое место, но я не видел смысла постоянно играть в секретность. Мои горничные и так не найдут ничего предосудительного в посещении сокурсницы, а больше за мной никто не следит, вроде бы. Началась наша встреча, как и положено, со знакомства и беседы ни о чем. Мы выпили чаю, отдав дань выпечке марты, обсудили погоду в Солиана и осведомились о здоровье семей. Мне с ностальгией вспомнилась манера генерала Виванова вести переговоры. Правильно ли я понимаю, Генрих, что основная ваша проблема отсутствие рынка сбыта? Обмен любезностями наконец закончился, и мы перешли к серьёзному разговору. В основном, да. Вся беда лабель в том, что я продаю изначально недорогую технику. Она имеет ряд недостатков, легко компенсирующихся поставками дешёвых материалов с моих складов, практически в неограниченном размере. Я также предоставляю услуги магов для обслуживания вложенных в мою продукцию заклятий. Всё было хорошо, пока не произошёл несчастный случай, вызванный сбоем в одном из наших кораблей. Недобросовестные конкуренты тут же раздули шумиху вокруг упомянутого события, и продажи пошли на спад. "Да о чём я говорю?" Генрих махнул рукой. "Они практически остановились. По-хорошему, я не должен всё это рассказывать, но моим рекламным агентам, красочно описывающим товар, уже никто не верит. Мне бы тоже хотелось видеть реальную картину дел". Не стоит заниматься рекламой. У меня будет деловое предложение, Генрих, но только после того, как я узнаю ситуацию полностью, и оно может измениться, если выяснится, что вы соврали. Конечно, Лабель, я всё расскажу, как есть. Из-за отсутствия средств нам пришлось постепенно уволить почти всех рабочих и остановить производство. Склады полны материалов, цеха и земля под ними пока по-прежнему в моей собственности. Сейчас у нас есть всего один контракт. И нет никакой уверенности, что вскорь будет заключён новый. Мне нужны сделки, и я готов отдать за них часть прибыли. Я могу уточнить, что именно вы производите. Интересуют именно технические характеристики. Вы можете переслать их с надёжным курьером. Вся документация у меня здесь. Марта, ты не могла бы подать мой саквояж? Вы всегда возите все бумаги с собой или что-то подозревали? поразился я его предусмотрительности. Как правило, не вожу, но в последнее время мы предлагаем не так уж много, и брать полный комплект документов стало несложно. Марта принесла саквояж. Порывшись в нём, Генрих вручил мне несколько рекламных проспектов и стопку бумаг с основными техническими характеристиками производимых в его цехах воздушных кораблей. Янн на несколько минут застыл над документами, Осознавая ту информацию, которую они несли в себе, всё было гораздо лучше, чем ожидалось, и я почти наверняка мог справиться с ситуацией сам, не привлекая никого со стороны. Прекрасно, Генрих, я обнадёживающе улыбнулся ему. У вас будет контракт, как минимум один, но достаточно крупный. Его подписание я организую в течение ближайших месяцев, более того, к контракту добавится абсолютно бесплатная рекламная кампания. Но прежде чем мы начнем обсуждать мои проценты и условия их получения, есть одно требование. Мне нужно пять тысяч. Можно сейчас, можно в день подписания контракта. Будем считать их авансовым платежом в счет будущей доли. Вы сможете предоставить золото? Конечно, Лабель. Генрих кивнул. Вот и замечательно. А теперь давайте обсудим детали. Лу Марта Мойл, курсант. Абель торговался с её отцом как настоящий коммерсант, будто принадлежал весам, а не крылатому мечу. Марта видела не одни деловые переговоры, и хотя не очень хорошо в них разбиралась, но оценить терминологию и интенсивность торга могла. Она не ожидала от своего сокурсника подобного умения. Хотя её отец всё равно был лучше. Если бы не стеснённые обстоятельства и желание заиметь столь знатного покровителя, то он наверняка много выгодал бы на этой сделке. Впрочем, их семья и так получит немало. Только выражаться это будет не в деньгах. Мужчины, юный и пожилой, закончили обсуждение, составив предварительный договор. Абель широким жестом предложил отцу самостоятельно зарегистрировать бумаги в имперской канцелярии и попросил лишь прислать ему копию договора. Марта едва не захихикала. Вот бы самой научиться сваливать работу на других с таким видом, будто делаешь одолжение. Разумеется, отец не изменит в договоре ни буквы. Кто же в здравом уме играет в подобные игры со своим покровителем? Поскольку мы разобрались с делами, то у меня есть к вашей семье ещё и частное предложение. Абель аппетитно захрустел печеньем, демонстрируя не деловой характер своих намерений. Я всегда готов выслушать вас, Лабель. Ла Генрих Моэль позволил себе лёгкую улыбку. Оно касается Марты и её замужества. Гнец отправил в рот очередное печенье. Девушка замерла, стараясь не смотреть ни на отца, ни на Абеля. Вы имеете на примете подходящего жениха? Генрих не спешил выражать свою радость, только интерес. Скорее наоборот. Я хотел предложить ей должность офицера под моим командованием, но она должна закончить Академию Селиана и, разумеется, иметь возможность служить. Преждевременный брак, на мой взгляд, способен помешать её учёбе. Я не буду лезть в дела вашей семьи, но хотел бы, чтобы вы приняли во внимание мои планы. «Вы ведь позволите нам обсудить ваше предложение, Ла-Абель?» Отец бросил на Марту острый взгляд, но девушка предпочла сделать вид, что не заметила его. «Разумеется, это ваше и только ваше решение. В конце концов, впереди еще почти четыре учебных года». Абель встал. «И раз уж мы все обсудили, то я прощаюсь с вами. До свидания, Генрих». «До свидания, Ла-Абель». Марта выскользнула в коридор раньше мужчин, Она подала Абелю плащ и шляпу. Последние пару дней стояла солнечная погода, но жители Силиана, один раз сменив форму одежды на более соответствующую концу октября, не спешили переодеваться обратно. Гнецу шул, и Марте пришлось вернуться в комнату к предстоящему серьёзному разговору с отцом. "Ты спешишь с ним?" спросил Генрих, стоило ей показаться в дверном проёме. "Конечно, нет. Как ты вообще мог такое подумать?" возмутилась Марта. Жаль, только и сказал отец. Девушка, уже набравшая в грудь воздуха для громких оправданий, вытрясчила глаза и выдохнула с каким-то несвязным звуком. Она не могла поверить в то, что услышала. "Почему?" тихо спросила она. "Кроме того, что он лжёт? Ну, например, потому что готов заботиться о тебе просто так. Несмотря на то, что ты моя любимая дочь, я сомневаюсь в твоей ценности как офицера." Марта, насупившись, промолчала. Ла, абельгнец. Обсуждение дел с Мойлом заняло неожиданно мало времени, и теперь мне пришлось думать о том, куда деть незапланированные два свободных часа. Я твёрдо намеревался посетить сегодня Мелли, но она должна была вернуться домой с занятия не раньше 8. Последние 3 дня были заполнены делами под завязку. Вечеринки, знакомства, освоение новых заклятий и планы по добыванию денег поглотили всё моё время. Сплошной поток необходимых действий оставлял условно не занятыми лишь 3 часа на сон. Мелиссанда, видимо, понимая тяжесть подобной нагрузки, ни разу не побеспокоила меня, требуя внимания к своей персоне. Сегодня пришло время высказать мою благодарность, посвятив весь вечер исключительно ей. К сожалению, до начала этого самого вечера оставалось целых 2 часа. Подумав, я решил обосноваться в "Трёх клёнах", открытом кафе в парке, так нравившемся Мелле и Кристине. Благо, сегодняшняя погода позволяла. Как я и надеялся, свидание практически пустовало, конечно, столики были прикрыты крупными зонтиками, непроницаемыми для влаги, да и дополнительные заклинания комфорта ограждали посетителей от ветра и подогревали воздух до приемлемой температуры. Но несмотря на все потуги заведения желающих отдохнуть в непосредственной близости от дождя и натекающих луж было крайне мало. То, что именно сегодня небо было ясным, особой роли не играло. Я заказал чашку чая и рогалик, в основном за тем, чтобы не сидеть за пустым столом. Количество выпитого и съеденного за сегодня и так с трудом помещалось внутри меня. В ожидании заказа осмотрелся вокруг. и получил очередное подтверждение тому, что мир Тессин, по крайней мере, мирок летней столицы точно. За одним из столиков сидел семья Элфос с дамой, одетой по последней моде, которую я никогда не понимал. На мой взгляд, делать для плащей меховую оторочку совершеннейшая глупость. Ещё больше, чем так любимые высшим светом кружевные оборочки на рубашках, Сэм тоже заметил меня и, сказав что-то своей спутнице, вскочил с места. Он подошёл ко мне лёгким пружинистым шагом и с улыбкой поклонился. "Приветствую вас, Лабель. Не соизволите ли присоединиться к нам?" "И вам доброго дня, высокородный Сэмюэл. Я намеренно использовал обезличенное обращение "высокородный", предлагая тем самым игнорировать разницу в титулах. С удовольствием составлю вам компанию. Представьте меня своей спутнице." "Разумеется," Он развернулся, двинувшись обратно. Изначально я собирался поработать здесь, сидя рядом с чашкой чая, но, возможно, наша встреча была к лучшему. Фос числился у меня в разряде перспективных знакомых из-за принадлежности к другому дому. К сожалению, пообщаться в неофициальной обстановке так ни разу не удалось. В обе наши встречи вокруг обязательно кто-нибудь крутился, требуя внимания. «Потому, махнув официанту, подоспевшему с моим заказом, и замершему рядом с подносом, я пошел следом за курсантом». «Тетя, позволь представить тебе Ла Абеля Гнеца». Сэм начал знакомить нас еще на подходе. «Ла Абель, перед вами моя троюродная тетя Ло Белинда Фос». Женщина повернулась ко мне, демонстрируя искусно выполненную серебряную маску, закрывающую лицо. С двух сторон от нее спадали длинные русые волосы, заплетенные в мелкие косички». Женщина была худощава, как и племянник, но это всё, что я мог сказать о её фигуре. Длинный отороченный мехом плащ, юбка до самой земли и пара бархатных перчаток скрывали тело полностью. Добрый день, вежливо поздоровался я. Возможно, вы повлияете на Сэма. Он упорно продолжает титуловать меня, отказываясь называть просто по имени. Попробую. Сэм действительно бывает слишком почтительным. Её голос оказался молодым и звонким. не приглушенным и не искаженным, как я почему-то решил, увидев маску. «Зовите меня просто Белинда, Абель». «Приятно познакомиться». Я сел, вежливо кивнув официанту, поставившему передо мной чашку и блюдце с десертом. Некоторое время мы обменивались ничего не значащими фразами, просто не зная, о чем говорить. Единственной общей темой для нас с Эмьюэлем была учеба, но я не был уверен, что подобная беседа не заставит Белинду скучать. Мне же было необходимо привлечь их внимание». Контакты в другом доме, да еще и ни в чем не зависящие от моей родни, были просто необходимы. Нечто, интересующее нас всех, нашлось совершенно неожиданно, когда Сэм вспомнил о нашем знакомстве на приеме у Дэвидс во время обсуждения войны с горцами. Проклятые весовщики наконец нашли способ избавиться от неугодных. Флабер сильно постаралась, чтобы ее возня получила статус войны. Интересно, сколько людей будет похоронено в ходе этих «боевых действий»? В звонком голосе Белинды слышалась горечь. Простите великодушно, но я не понял, что именно вы имели в виду. Во мне проснулся интерес. Тётя Сэма оказалась первым человеком, говорившим так, словно она понимала смысл объявленной войны. Всё очень просто, Абель, и одновременно сложно. В ходе войны погибнут люди. Её голос вдруг стал усталым. Но не всех их убьют горцы. Подумай о том, сколько лет легионеры сражаются там с разбойниками. А потом, когда война закончится, посмотри, сколько человек погибло на ней в боевых действиях и по иным причинам, и сравни со смертностью без войны. У тебя ведь должен быть доступ к архивным документам. Обязательно. Но может вы расскажете сейчас, что я должен там увидеть? Смерти, Абель, за цифрами, начертанными на бумаге, стоит множество смертей. Под предлогом войны весовщики руками Флабер убьют тех, кого не смогли заткнуть деньгами. Они наверняка делали так и раньше, но слишком большое количество несчастных случаев и нападений разбойников на сторожит кого угодно. То ли дело война. Вы считаете, что генерал Флабер выдумал о своей проблеме? А мой отец признал за этими боевыми действиями статус войны, потому что имеет свой интерес? Или он недостаточно информирован, чтобы просчитать ситуацию. Её точка зрения была интересной и многое объясняющей, но вела к целому ряду неприятных или даже пугающих выводов. Ты любишь своего отца, мальчик. Её голос стал мягче, вернув себе былое звучание. Я бы не назвал наши отношения таким словом. Называй как хочешь, но суть не изменится. Ты его любишь. И это правильно. Дети должны любить своих родителей, какими бы те ни были. Мне показалось, что она грустно улыбается там, под маской. Нет, я не думаю, что у твоего отца интерес в этом деле. Он слишком богат и имеет слишком высокое положение, чтобы весовщики могли его купить. Но ни один из домов не имеет правителя, обладающего абсолютной властью, и твоему отцу Абель тоже приходится идти на компромиссы. Флабер контролирует ту часть Змииной гряды не первый год, и всё время случаются столкновения с бандитами, хотя официально войну объявили только сейчас. Почему? Очевидно, что она набрала достаточно союзников и раздала достаточно золота, чтобы генералы и члены совета её поддержали. По крайней мере, в вопросе официального названия конфликта. Главнокомандующему приходится делать некоторые вещи, чтобы избежать других, худших. К сожалению, действия облечённых властью не всегда нравятся обычным людям. Но такова жизнь. А какая польза от этого, Флабер? Ведь, судя по вашим словам, она должна была изрядно потратиться. Я не думал, что Белинда права, но собирался выяснить её точку зрения до конца. Часть выводов отличалась крайней логичностью, и мне стоило тщательно обдумать всё сказанное. Как минимум, таким образом можно узнать о симпатиях и антипатиях тети Сэма. Сложно судить, не являясь участником событий, но, как любой разумный человек, я могу сделать предположение. Флабер охраняет территорию, принадлежащую весовщикам. Территорию с рудниками. Железо, медь, серебро. Серебро так легко разрабатывать и вывозить, прикрываясь сложностями с добычей и вечным разбоем. Зачем платить налоги в казну дома и империи, если можно всё забрать в семью? Придётся, правда, поделиться с наёмным генералом, да и накладные расходы на затыкание болтливых ртов появляются, но зато и прибыль значительно. В её голосе была злость, словно предполагаемые мошенники воровали её личное серебро. Но почему в краже серебра виноват именно дом Весов? Вы говорите так, будто генерал Флабер лишь слуга, выполняющий чужие приказы. Не проще ли ей было организовать подобную операцию самой, получая всю прибыль? Абель, ты всё ещё молод и наивен. Висовщики не глупы и не слепы, чтобы не заметить махинации со стороны генерала. К тому же, что генерал Мечников будет делать с самородным серебром или даже с серебром в слитках? То, что легко пустить в дело торговцам, представляет собой неликвидный груз для всех остальных. И последний довод. Подобная схема нормальна для торговца и слишком сложна для генерала. По-моему, вы недооцениваете генералов и слишком предвзято относитесь к торговцам. Разве императорский дом вас чем-то обидел? Её рука непроизвольно вздёрнулась, касаясь маски кончиками пальцев, и тут же опустилась. Простите, Лабель. Но эта тема мне неприятна. Вы меня простите, Блинда, я не предполагал, что задену вас. Всё нормально. Вы не могли знать. Случившееся со мной произошло слишком давно. Просто иногда я живу прошлым больше, чем настоящим. Я слишком много болтаю лишнего. Мы пойдём, Абель. Сэм, проводи меня домой. Она встала. Ещё раз простите меня. Я тоже поднялся, досадуя на себя за не вовремя сказанную фразу. «Я не обижаюсь, просто устала. Если любопытствуете, можете поискать в архивах информацию о происшествиях с семьёй Фо с пятнадцатилетней давности. Самой мне неприятно говорить об этом. Хорошо, Белинда, до свидания. Отдыхайте». Сэм бросил на меня извиняющийся взгляд и подал тёте руку. Белинда взялась за неё, но задержалась, Заходите к нам в гости, Абель. Мне редко есть с кем поговорить. Её глаза смотрели на меня сквозь прорези в маске, требуя ответа. Обязательно зайду. Обещаю, вам не придётся долго ждать. Она кивнула, и мы медленно пошли через парк. Я опустился обратно на стул. Свободного времени оставалось ещё больше часа. Увлекшись разбором очередного заклинания, я едва не просидел в трех клёнах слишком долго. К счастью, безошибочные внутренние часы и возможность использовать их в качестве будильника входят в набор умений практически каждого психо. Предвкушение встречи с Мелли наполнило меня какой-то лихорадочной радостью. Хотелось пробежать отделявшее меня от Академии небольшое расстояние вместо того, чтобы воспользоваться каретой. Я и не подозревал, что так соскучился по ней. Но пришлось обойтись без подобных проявлений чувств. Мика, выполнявшая сегодня роль моей охраны, могла неправильно их понять. Так что я проехался в карете и миновал расстояние от ворот до дома, в котором жила Мелисандра, степенным шагом. И лишь скрывшись за входной дверью, позволил себе взбежать по лестнице. «Привет, Табель», — как-то неуверенно поздоровалась Мелли, открыв мне дверь. «Привет!» — я прижал ее к себе, зарывшись лицом в волосы. Нам надо поговорить. Она не ответила на мои объятия словно о деревенев. Что-то случилось? Я отстранился, посерьезнев. Да. Она глубоко вдохнула, словно перед прыжком. Я не могу больше быть твоей любовницей. У меня есть другой мужчина. Я застыл. Просто стоял и смотрел, пока смысл её слов медленно прокладывал дорогу к моему пониманию. Абель Ты человек чести, я знаю, что ты не будешь мстить мне. Пообещай, что не тронешь его тоже. Это был мой выбор, только мой, Мелли прижала руки к груди. До меня наконец дошло, о чём она говорит. Обещаю, я криво усмехнулся. По-другому не получилось. И закрыл дверь, не желая, чтобы она смотрела мне вслед. Прощай, Мелли. Остановился я только в парке, встретив первую лавочку. Тяжело опустился на неё, раздражённо покосившись на стоявшего рядом каменного льва. Меня буквально трясло от неизвестных ранее чувств. Хотелось плакать, смеяться и что-то ещё непонятное. В какой-то момент я пересёк грань разума и со всей силы ударил кулаком по гриве статуи. Не знаю, чего мне хотелось ощутить эту развлающую боль. увидеть собственную кровь, просто выплеснуть то, что кипело внутри меня, или всё вышеперечисленное сразу. Ничего не получилось. Вместо этого голова статуи разлетелась множеством осколков усеев ими дорожку и повредив аккуратно постриженные кусты. Я медленно выпустил из лёгких остатки воздуха. Диана, мне тоже плохо. Несуществующий крик больно резонул по ушам. Ты не один в этом теле. Тебя не безразлично мне или ты так из-за меня расстраиваешься? Не знаю, она помолчала. Мне просто плохо. Тогда давай не будем сходить с ума. Сейчас я вздохну пару раз и пойду домой. Успокой эмоции, Абель. Ты ведь можешь. Пожалуйста. Нет Я должен был пережить случившееся Как пережил свой первый страх Первое отвращение Первую обиду И злость Первое бессилие Контролировать эмоции так просто Выключил одну, включил другую Пока не стал кем-то вроде бездушного Или голема в человеческом обличии Я не первый, кто испытывает все это А значит выдержу Сейчас пойду домой и запрусь в своей комнате до утра, расколочу зеркало, чтобы оно меня не отражало, куплю по дороге две бутылки вина, мне, никогда не пробовавшему ничего крепче шампанского, такой дозы должно хватить. Напишу письмо сестре, в котором обзову её сукой, как давно хотел сделать. И может быть, если к утру мне не станет легче, даже отправлю его. «Так и вы, господин Лерана, считаете, что голова статуи разрушена в результате усиленной физической атаки?» Сокол оторвался от чтения заключения. «Вероятность свыше 80%, — пожал плечами эксперт, которому адресовался вопрос. А подобный результат точно не мог быть вызван воздействием некоего разрывающего заклятия». Ингви оглядел усеянную камнем дорожку. «Мог...» Но учитывая характер повреждений и разлёт осколков, крайне маловероятно. Хм. Главное, что мог. Я даже считаю, что так оно и было. Сколько времени вам понадобится, чтобы исправить экспертное заключение господина Лирано? Минут 10, пожал плечами тот. Спорить с соколом эксперт не собирался. Прекрасно. Через 10 минут передадите документ Вилььему. Лирано лишь кивнул и отошёл от директора службы безопасности академии. Гнешек огляделся, отыскивая взглядом своего помощника. Уильям, невысокий плотный мужчина, чья фамилия была известна разве что официальным бумагам и ему самому, поймав его взгляд, начальник тут же приблизился. "Уильям, составишь письмо для Абелягнеца. Изложишь в нём соболезнование, вежливо, но в общих словах, без конкретики, чтобы вмешательством в личную жизнь не выглядело". Добавь, что он может не беспокоиться о возмещении ущерба, но если решит это сделать, то банковский счёт Академии ему известен. Аккуратно предложи использовать разрушительные заклинания в более защищённых местах и приложи экспертное заключение, которое подготовит Лирано. Подашь мне на подписи и отправишь с посыльным как можно быстрее. Всё, сделаю. У меня ещё информация по гнету. Докладывать? Э, ты как думаешь, Сокол потер подбородок. «Не побрился сегодня из-за вас. Подняли в сущую рань. Жена ворчать будет», — посетовал он. «Захотели бы побриться, задержались бы», — пробормотал Вильям. И, поймав ироничный взгляд начальника, бодрым голосом начал докладывать. «Гнец вчера встречался с Генрихом Мойлом. По косвенным данным, они достигли каких-то договоренностей. Столь близкий их контакт ставит под угрозу нашу разведывательную деятельность. Продолжать ли наблюдение за объектом?» Будешь делать доклады подобным образом, отправлю в академическую канцелярию Ленива пригрозил Сокол. Ректор по старой памяти любит военную выправку, а мне обычными словами, пожалуйста. Не надо в канцелярию, я исправлюсь, Вильям демонстративно поёжился. Саму встречу никто, естественно, не наблюдал, но Генрих Мойл пребывал в крайне приподнятом настроении и вот был, не проведя в Селиане дня. Его дочь тоже весела, хотя причина мне неизвестна. Если мы по-прежнему будем использовать гипнотические и ментальные техники на Марте для получения информации и улучшения памяти, то это могут заметить. Хочу напомнить, что её согласие на работу с нами недостаточно, чтобы оправдать подобные действия в отношении аристократки. Как именно наказывается вмешательство в разум даже на поверхностном уровне, вам прекрасно известно. Значит, обойдёмся только письменными докладами. Противозаконные способы в отношении курсантки Моел больше не использовать, Соков вздохнул. Так скоро совсем без информации останусь. Ещё что-нибудь? Рутина, пожал плечами Вильям. Я бумаги у вас в кабинете на столе оставил. Хорошо, пойду почитаю. С письмом Гнеца не тяни. Желательно, чтобы он получил его сегодня утром до начала занятий. Сокол отвернулся от помощника и засунув руки в карманы брюк, двинулся прогулочным шагом в направлении основного здания академии.